Они шли вдоль ангара, наблюдая, как их воины собираются перед погрузкой. На поле боя различия легионов были видны ясно, как день и ночь, но и в резком свете аварийного освещения они не оставались менее принципиальными. Несущие слово из вакро джал стояли плотными, организованными рядами. Их клинки находились в ножнах, оружие было деактивировано, а к броне прикреплены свитки с клятвами. Несколько сотен бойцов, только завершивших месяцы обучения на гладиаторских аренах завоевателя и принёсших обеты союза с чрезмерно большой восьмой штурмовой ротой Кхарна. Когда два командира проходили мимо, каждый несущий слово, опускался на одно колено. Они склоняли головы и пели молитвы, взятые из книги Лоргара. Кхарн непроизвольно поёжился. У него по коже ползли мурашки от того, Как такое количество ортов шепчет по воксу столь странные стихи и благословения. Я никогда не пойму твой легион, сказал он Аргилу Талу. Несущий слово посмотрел на своих людей, и их почтительно склонённые в задумчивости серебряные шлемы, а затем перевёл взгляд на силы Харна. В противоположность коленопреклонённой фаланге несущих слово, Пожирателями миров представляли собой неорганизованную толпу. Они смеялись, отделения обменивались последними насмешками на фоне непрерывного визга цепных клинков, включаемых подёргивающимися кулаками. Аргилтал приподнял тёмную бровь, когда двое пожирателей миров стукнулись лбами шлемов, издав характерный глухой звон удара керамита о керамит. А я никогда не пойму твой произнёс он. Интонация была красноречива. Нас не трудно понять, сказал Харн. Нужно просто осознать, что бывают воины, которым действительно нравится война, война и сопутствующее ей братство. Я знаю, тебе должно быть нелегко уразуметь это. Он указал на стоящих на коленях и молящихся несущих слово. Ты из серьёзной породы. Ответ Аргилатала Приглушила бесвязная маска, увенчанного плюмажом серебра ликого шлема. "Я заглядывал в преисподнюю, по ту сторону реальности", произнёс он. "Это лишило меня чувства юмора". С подобным сложно спорить. "Доброй охоты", сказал Аргилтал. Двое командиров пожали друг другу плечи, никаких задерживающих слов. Они просто стукнулись наручами и разошлись. Командное отделение кхарна ждало. Создавая поверхностную иллюзию дисциплины, Эска разминал запястья, рассекая воздух обеими клинками. Его психический капюшон представлял собой бронированную полусферу, которая закрывала затылок и соединялась кабелями с висками. Он был единственным в восьмой роте, у кого не было гвоздей мясника, и как следствие единственным, кто не выглядел так, будто вот-вот раздражённо сплюнет или нетерпеливо завоет. Каргас же напротив, уже надел шлем и проверял, как свёрла и медицинские пилы выдвигаются из перчатки нартэцума. Я убил Харакала на арене прошлой ночью, протянул Каргас сквозь ротовую решётку шлема Mark 4. Его акцент был неразборчив, почти до полной неунятности. Воин происходил родом с равнин Ситека, где об имперском готике сохранились лишь воспоминания. Гипнотическая имплантация наделила его владением другими языками. Однако ничто не могло убрать акцент. Харн безрадостно улыбнулся. Харакал мне нравился. Харакал всем нравился. Впрочем, это не помешало его голове покатиться по палубе. Каргас медленно повторил завершающий удар, перерубая цепным клинком шею Харакала. Остальные слышали в его голосе усмешку. Выражение его глаз было бесценным, Карн. Даже ты бы посмеялся, несчастный ублюдок. Карн в этом сомневался. Я слышал, что вы с Долварусом сходились до третьей крови. Долварус. Каргас буквально выплюнул имя. Однажды я его сделаю. Нет, покачал головой Карн. Не сможешь, никто не сможет. Каргас цокнул языком. Что скажешь, шеска? Есть для меня какие-нибудь пророчества? Побьёт ли кто-нибудь когда-нибудь этого сукиного сына Делваруса на арене? Эска качнул головой. Это был скорее отказ, чем несогласие. Ты ведь не продолжаешь полагать, будто я могу видеть будущее, правда? Нет, согласился Каргас. Просто пытался помочь тебе хоть раз ощутить себя полезным. Эска отвесил поклон. Я оценю твои старания, а патекари Даже по меркам легиона с Астартес он был покрыт шрамами. Его черты представляли собой размазанную мешанину в бугристой рубцовой ткани, часть наследия цепного меча, гвардейца смерти, разорвавшего ему лицо на Истване-3. Истван-3. Кхарн очень мало что помнил о нем. Ему говорили, что он чуть не погиб в тот день. — Ангрон не торопится, — пробормотал Каргас. — Нас ждет война. Будто получив сигнал, Эска кашлянул. Он пытался скрыть это, сдержаться. Однако все, кто находился поблизости, ощутили запах крови, запятнавшей его перчатку, когда он кашлянул в неё. Из его уха медленно потёк ручеёк более тёмной и густой крови. Пожиратели миров накрыл покров внезапной тишины. Хохот прекратился, насмешки стихли. Все разом повернулись. построевшись неплотными рядами, когда западная дверь откатилась,скрежеща по направляющим, стоявшая по ту сторону фигура двинулась, тяжело весно покачиваясь. Бронзовый доспех окрасился лучами резкого сияния осветительных полос ангара. Поэты, летописцы и военные архивариусы часто имели склонность проводить примитивные параллели между героями сражений и ложными богами которых эти герои напоминали. Ни одно из таких сравнений никогда не работало с ангронным завоевателем, владыкой 12-го легиона. Смертность примарха не поддавалась параллелям. Всё в ней указывало на контраст. Его броня представляла собой многослойный шедевр механицикума, созданный в подражание архаическому бесполезному облачению гладиаторов. Он двигался, будто дикий зверь, но без естественной грациозности кошакоохотников, которые бродят по джунглям миров, более здоровых, чем далёкая Терра. И если его и можно было назвать богом, то богом раненным, чья плоть и разум покрыты шрамами. Движения чрезмерно мускулистого тела в сочетании с приливным скрежетом сочленений доспеха превращали его поступь в громыхающую угрозу. Он мог быть бесстрастным, Но лишь когда гвозди шипели от нагрева, вне битвы он был опустошённым созданием, тенью того, что могло и должно было быть. Харн и Пожиратели миров вытянулись. Это был их отец, переделавший своих сынов по собственному образу и подобию. Он дышал через щель рта, сквозь ряды заменённых зубов из тёмного железа, кончики которых почти соприкасались. Дыхание через рот получалось непроизвольно. Он слишком привык, что носовые пазухи забиты быстро засыхающими ручейками, исходящими из кровоточащего мозга. "Сэр", поприветствовал его Кхарн, воспользовавшись единственным почётным титулованием, к которому Ангран проявлял хотя бы толику благосклонности. Примарх всё ещё бронил тех, кто прибегал к традиционным формам обращения. Но Сира, как правило, терпел. Я был на мостике. Голос примарха звучал гортанным и влажным рычанием. Зубы щелкнули, когда лицевые мышцы дернулись в такт к гвоздям. Видел новые корабли несущих слова. Каждый из них может поспорить с драгоценной фалангой Дорна. Ангрон повернулся, чтобы оглядеть стройные ряды несущих слова. И его губы расползлись в неприятной улыбке. Он чувствовал их пыл, их стремление к благопристойности, и это его веселило. Вы улыбаетесь, произнёс Кхарн. Это был скорее усталый упрёк, чем вопрос. Меня не перестаёт забавлять зрелище того, как они прикрывают болезнь внутри своих душ такой вот истовостью. Люди Кхарна послушно усмехнулись словам примарха. Не смеялся только Эска, который вышел из строя назад. прочь от Ангроны, и медитировал, пытаясь остановить кровотечение из носа и ушей. «Ларгар планировал эту войну десятилетиями», — обратился Ангрон к сыновьям. «Один лишь вид тех кораблей это подтверждает. Помните об этом, все вы. Помните всякий раз, когда вас посетит соблазн поверить кому-то из этих змей в красном». Зрачки примарха были точками размером с острие булавки. В глубине болезненных глаз сталактит слюны побежал ручейком по покрытому шрамами подбородку. Хан просто склонил голову, соглашаясь со словами господина. Спорить с Ангроном никогда не было мудрым решением, даже если в этом существовала необходимость. А противоречить ему сейчас, когда у него в черепе явно пели гвозди, было бы самоубийством. Очень многие пожиратели миров узнали об этом на собственном опыте.